Глава десятая. Автору кажется, что пора вернуться к Виконту де Брожелону. Наши читатели видели, что в этой повести параллельно развертывались приключения как молодого, так и старшего поколения. У одних отблеск былой славы, горький жизненный опыт. У них же покой, наполнивший сердце и усыпляющий кровь возле рубцов, которые прежде были жестокими ранами. У других — поединки гордости и любви, которые были вовремя. Мучительные страдания и несказанные радости, бьющие ключом жизнь вместо воспоминаний. Если некоторые пистрота в эпизодах нашего приветствования и поразила внимательный взор читателя, то причина её в богатых оттенках нашей двойной палитры, которая дарит краски двум развёртывающимся бок о бок картинам, смешивающим и сочетающим строгие тона с радостными и яркими. В волнении их одной мы обнаруживаем не нарушаемый ничем мир и покой другой. поросуждав в обществе стариков охотно предаёшься безумством в обществе юношей. Поэтому, если нити нашей повести недостаточно крепко связывают главу, которую мы сочиняем, с той, которую только что сочинили, пусть это столь же мало смущает нас, как смущало, скажем, Рюисдаль это обстоятельство, что он пишет осеннее небо, едва закончив весенний пейзаж. Рюисдаль Якоп ван, 1629-1682 года жизни, знаменитый голландский пейзажист. Мы предлагаем читателю поступить точно так же и вернуться к Раулю де Брожелону, найдя его на том самом месте, на котором мы с ним расстались в последний раз. Возбуждённый, испуганный, впавший в отчаяние, или вернее, потерявший рассудок, без воли, без заранее обдуманного решения, он бежал после сцены завершения, которую видел у Лавальера. Король Монтелелуиза, эта комната, это странное стремление избавиться от него, печаль Луиза и испуг Монтеле, гнев короля Всё предрекало ему несчастье. Но какое? Он приехал из Лондона, потому что ему сообщили о грозящей опасности, и тотчас же увидел призрак этой опасности. Достаточно ли это для влюблённого? Да, конечно, но этого недостаточно для благородного сердца. Однако Рауль не стал искать объяснений там, где без дальних околичностей ищут их ревнивые или более решительные влюблённые. Он не пошёл к госпоже своего сердца и не спросил её: "Луиза, вы больше меня не любите?" Луиза вы полюбили другого, мужественный, способный к самой преданной дружбе, так же как он был способен к самой беззаветной любви, свято соблюдающий своё слово и верящий слову другого, Рауль сказал себе: "Дагиш написал мне, чтобы предупредить. Дагиш что-то знает. Пойду спрошу у Дагиша, что же он знает, и расскажу ему то, что видел собственными глазами". Путь, который пришлось проделать Раулю, был недолгим. Дегиш, всего два дня назад перевезенный из Фонтенбло в Париж, поправлялся от раны и уже начал немного передвигаться по комнате. Увидев Рауля, он вскрикнул от радости — это было обычное для него проявление неистовства в дружбе — Рауль, в свою очередь, вскрикнул от огорчения, увидев Дегиша бледным, худым, опечаленным. Двух слов и жест, о котором раненый отодвинул руку Рауля, было достаточно, чтобы открыть ему истину. «Вот как», — сказал Рауль, садясь рядом со своим другом, «А тут любят и умирают?» «Нет, нет, не умирают», — ответил, улыбаясь Дегиш, «раз я на ногах и могу обнять вас». «Ах, я понимаю. И я понимаю вас так же. Вы убеждены, что я глубоко несчастлив, Рауль?» «Увы. Нет, я счастливейший из людей. Страдает лишь тело, но ни сердце и ни душа. Если б вы знали, ой, я счастливейший из людей!» «Тем лучше. Тем лучше, лишь бы это продолжалось подольше». Всё решено. У меня хватит любви Рауль до конца моих дней. У вас я в этом не сомневаюсь, но у неё. Послушайте, друг мой. Я люблю её, потому что Но вы не слушаете меня. Простите. Вы озабочены да и прежде всего вашим здоровьем. Нет, не то. Милый мой, кому кому, а уж вам можно было бы меня не расспрашивать. И он подчеснул слово вам. с тем, чтобы открыть своему другу природу недуга и трудность его лечения. Вы говорите это, Рауль, основываясь на письме, которое я написал. Да, конечно. Давайте поговорим об этом попозже, после того, как вы поделитесь со мной своими радостями и горестями. Друг мой, я весь, весь в вашем распоряжении, весь ваш и сейчас же. Благодарю вас. Я тороплюсь, я горю. Я приехал из Лондона вдвое быстрее, чем государственные курьеры. Чего же вы от меня хотели? Но ничего другого, кроме того, чтобы вы приехали. Я, как видите, перед вами. Значит, все хорошо. Мне кажется, у вас есть для меня еще что-то. Но мне нечего вам сказать. Да, Гиш, клянусь честью, вы не для того без стеснения оторвали меня от моих иллюзий, не для того подвергли немилости короля, потому что это возвращение нарушение его воли, Не для того впустили мне в сердце ревность, эту безжалостную змею, чтобы сказать: "Всё хорошо, спите спокойно". Я не говорю вам: "Спите спокойно, Рауль". Но поймите меня хорошенько, я не хочу и не в состоянии сказать вам что-либо большее. За кого же вы меня принимаете? То есть как? Если вы о чём-то осведомлены, почему вы таите от меня то, что знаете? Если ни о чём не осведомлены, то почему вы предупредили меня? Это правда. Я виноват перед вами. О, я раскаиваюсь. Видите ли, Рауль, я раскаиваюсь. Написать другу: "Приезжайте" это ничто. Но видеть этого друга перед собой, чувствовать, как он дрожит, как задыхается в ожидании слова, которого не смеешь сказать ему. Посмейте. У меня хватит мужества, если его мало у вас, в отчаянии воскликнул Рауль. Вот до чего вы несправедливы и вот до чего забывчивы. Вы забыли, что имеете дело с обессилевшим, раненым. Ну, успокойтесь же. Я вам сказал, приезжайте. Вы приехали. Не требуйте же ничего сверх этого у бедняги дагиши. Вы мне посоветовали приехать, надеясь, что я сам увижу и разберусь, не так ли? Но без колебаний я видел. Ах! Или, по крайней мере, мне показалось. Вот видите, вы сомневаетесь. Но если вы сомневаетесь, бедный мой друг, что же остаётся на мою долю? Я видел смущённую лавальерх, испуганную монталек, короля. Короля? Да, вы отворачиваетесь. Здесь-то и таится опасность. Зло именно здесь, не так ли? Это король? Я молчу. Своим молчанием вы говорите в 1000 и ещё 1000 раз больше, чем могли бы сказать словами. Фактов, прошу, умоляю вас фактов, мой друг, мой единственный друг, говорите. У меня изранено и кровоточит сердце. Я умру от отчаяния. — Если так, Рауль, вы облегчаете мое положение, и я позволю себе говорить, уверенный, что сообщу только то, что гораздо утешительнее по сравнению с тем отчаянием, в котором я вижу вас. — Я слушаю, слушаю. — Ну, — сказал граф Дегиш, — я могу сообщить вам лишь о том, что вы могли бы узнать от первого встречного. — От первого встречного? Значит, об этом уже болтают, — воскликнул Рауль. — Прежде чем говорить об этом болтают, узнаете, о чем, собственно, могут болтать, дорогой мой. Клянусь вам, речь идёт о вещах по существу совершенно невинных. Может быть, о прогулке. А, о прогулке с королём? Ну да, с королём. Мне кажется, что король достаточно часто совершает прогулки с дамами для того, чтобы Повторяю, вы не написали бы мне, если бы эта прогулка была неурядна. Я знаю, что во время грозы королю было бы, конечно, удобнее укрыться в каком-нибудь доме, чем стоять с непокрытой головой перед лавольер, но но Но король отличается отменной вежливостью. — О, Дегиш, Дегиш, вы меня убиваете. — В таком случае я замолчу. — Нет, продолжайте. — За этой прогулкой последовали другие? — Нет. — То есть, да, было еще приключение у дуба. Впрочем, я ровно ничего не знаю о нем. Рауль встал. Дегиш, несмотря на свою слабость, постарался так же встать на ноги. — Послушайте меня, — сказал он. Я не добавлю больше ни слова. Я сказал слишком много или, может быть, слишком мало. Другие осведомит вас, если захотят или смогут. Я должен был предупредить вас о том, что вам необходимо вернуться. Я это сделал. Теперь уж сами заботьтесь о ваших делах. Что же мне делать? Распрашивать? Ну вы, вы мне больше не друг, раз вы подобным образом разговариваете со мной, сказал сокрушённый юноша. Первый, кого я примусь расспрашивать, окажется или клеветником, или глупцом. Клеветник солжёт, чтобы помучить меня. Глупец натворит что-нибудь ещё худшее. Ах, да гиш, да гиш, и 2 часов не пройдёт, как я обзову десятерых придворных лжецами и затею 10 дуэлей. Спасите меня. Разве не самое лучшее знать свой недуг? Но я ничего не знаю, поверьте. Я был ранен, болел, был без памяти. У меня обо всём лишь туманные представления. Но чёрт возьми, мы ищем не там, где нужно, когда подходящий человек рядом с нами. Друг ли вам шевалье Д'Артанян? О, да, конечно. Пойдите к нему. Он вам откроет истинное положение дел и не станет умышленно терзать ваше сердце. В это время вошёл лакей. "В чём дело?" спросил Д'Гиш. "Господина графа ожидают в фарфоровом кабинете". "Хорошо. Вы позволите, милый Рауль. С тех пор, как я начал ходить, я преисполнен гордости. Я предложил бы вам опереться на мою руку. Если бы не думал, что тут замешана женщина. Кажется, да, сказал, улыбаясь Дегише и оставил Рауля. Рауль застыл в неподвижности, оцепеневший, раздавленный, как грудокоп, на которого обрушился свод галереи. Он ранен, он истекает кровью, мысли его спутанны, но он силится прийти в себя и спасти свою жизнь с помощью разума. Нескольких минут было Раулю достаточно, чтобы справиться с потрясением, вызванным этими двумя сообщениями Дегиша. Он успел уже связать нить своих мыслей, как вдруг за дверью в фарфоровом кабинете он услышал голос, который показался ему голосом Монтале. "Она", воскликнул он про себя. "Её голос, конечно. Вот женщина, которая могла бы открыть мне правду. Но стоит ли расспрашивать её здесь? Она таится от всех, даже от меня. Она, наверное, пришла от принцессы. И я повидаюсь с ней в её комнате. Она объяснит свой испуг и своё бегство и неловкость, с которой избавилась от меня". а она расскажет мне обо всём после того, как господин Тартаньян, который всё знает, укрепит моё сердце. Принцесса. Какетка. Ну да, какетка, но иногда и она способна любить. Какетка, у которой, как у жизни или у смерти, есть свои прихоти и причуды. Но она дала Деишу да почувствовать себя счастливейшим из людей. Он-то, по крайней мере, на ложе из роз. Вперёд. Он покинул Графа и упрекая себя всю дорогу за то, что говорил с Дегишем лишь о себе, пришёл к Дортаньяну.